«Вот оно, значит, как. Все тем же тоном что-то задумавшего чеширского кота тянет контрразведчик. Однако что-то увлеклись наши сенаторы. Вадим Евгеньевич, твои как, готовы?» «Мои?» — переспросил армейский генерал-лейтенант. «Давно на казарме в трехминутной готовности сидят. Приказы ждут». «Отлично. А у вас, Дмитрий Борисович, как, готовы?» Стоявший до того молча подполковник Альфы коротко кивнул. «Готовы!» «Значит, товарищи офицеры, поднимайте свой личный состав!» «Хватит! Заигрались наши либералы!» «Это что же?» — удивленно огляделся по сторонам Воронин. «Государственный переворот?» «Нет, Станислав Сергеевич!» — резко и жестко ответил ФСБшник. «Это отстранение от власти толпы баранов, которые собрались не только сдохнуть сами, но и всех остальных за собой утянуть. Или у вас есть желание отдать концы за их амбиции? Ничего подобного Воронин, разумеется, не испытывал. Так, контрразведчик снова обернулся к армейскому генерал-лейтенанту. Работаем по второму варианту. Никаких танков на улицах, никаких толп революционных матросов, лезущих на ворота Зимнего. Все сделаем тихо. А получится, тот смотрит с сомнением. Все-таки не двоих-троих человек из обращений изымать придется. Скорее полторы-две сотни, да плюс семьи. Как люди-то отреагируют? Да бросьте вы, отмахивается пиджачный с ФСБ. Кто вообще фамилии и лица этих балаболов помнит? Кому они интересны? Главное, сработать быстро и избежать огласки. А потом, если сможем дела наладить, то никому и не интересно будет, кто именно там наверху заседает. На столе снова затрезвонил телефон, на этот раз обычный. Теперь на звонок ответил Воронин. Из штаба военного округа звонили, сообщил он, повесив трубку. Ходаков застрелился, отдал приказ, принял доклад об исполнении, вышел в соседнюю комнату и... из стабильного. Да, после небольшой паузы протянул армейский генерал. А я уж было решил, что совсем Ходаков скурился. Это чем же они его так прижали-то? Контрразведчик был настроен куда циничнее. Ребятам моим работы меньше. И, кстати, толковую мысль. Самым дубоголовым и упертым, кто не поймет, что лучше помалкивать в тряпочку и жить, можно такие же муки совести устроить. Как, Дмитрий Борисович, справятся ваши парни? Полковник из Альфы снова молча кивнул. Такие, как он, вообще обычно отличаются редкостным немногословием им ни к чему сотрясать воздух словесами за них все скажут дела ну значит вопрос решенный кивнул начальник фсб действуйте товарищи офицеры да станислав сергеевич у нас к вам серьезное предложение новому правительству нужен руководитель если на эту должность встанет кто то из нас то все станет слишком похоже на какую нибудь чилийскую хунту а вы Человек гражданский, политик. Мы к вам с самого начала присматриваемся. Толк из вас выйдет. А уж мы все в меру сил поможем. От воспоминаний Воронин отвлек мелодичный сигнал интеркома. «Да, старею», — мелькнула в голове грустная мыслишка. «Стыдово!» — замечтался, словно пенсионер на лавочке. «Слушаю, Валентина Ивановна». — ответил он, нажав помаргивающую зеленым ободком вызова кнопку. — Станислав Сергеевич, здесь Зарубин. — Скажи, пусть проходит. В открывшуюся дверь чуть ли не боком протиснулся и тяжелой походкой пожилого носорога направился к столу министр обороны Юго-Российской Республики, генерал армии Зарубин. — И похоже, не один я старею, снова подумал Воронин, глядя на глыбоподобную фигуру старого товарища которого помнил еще крепким, гибким и жилистым курсантом Рязанского воздушно-десантного училища. «Видно, скоро пора будет нас в утиль списывать. Хотя прямо сейчас еще рановато. Повоюем!» Господин президент начал, став во фронт, докладывать вошедший. «Слушай, Исаев, ну хоть ты-то не подкалывай!» Этот анекдот про встретившийся в коридоре рейс-канцелярии в самом конце войны Гитлера и Штирлица оба знали еще с курсантских времен. Зарубин, прерванный на полуслове, сначала озадаченно хрюкнул, потом широко улыбнулся и, отодвинув от стола одно из кресел, с видимым удовольствием в него плюхнулся. «Ну, если без чинов, так я присяду, пожалуй, а то с самого утра на ногах. Умаялся уже» как там вообще обстановка алексеевич тебе как о самых последних событиях или в общем Вито только что блаженно развалившегося в кресле зарубина в раз стал собранным и деловитым давай ка в целом краткой выжимкой а то в последнее время столько всего навалилось голова кругом и не говори сергеевич сочувственно закивал головой генерал у самого ничуть не лучше стареем наверное воронин коротко хохотнул и пояснил удивленно поглядевшему на него другу. «Буквально за секунду до того, как ты вошел, я о том же самом думал. Видно, не ошибся». «Ничего, старые кони борозды пока не портят», — махнул рукой генерал. «Так, ладно, значит, по порядку. Туркам удалось-таки остановить наше наступление, и бои перешли в стадию позиционных. На данный момент линия фронта проходит по рубежам Батуми-Ахалкалаки, Гюмри, Раздан, Мартуни, Истису, Агдам, Курдамир, Губастан. Президент Юга России в полоборота развернулся к крупномасштабной карте на стене и, близоруко прищурившись, надел очки. «Значит, в Грузии мы стоим уже почти по линии старой довоенной еще границы?» Так и есть, согласно качнул бритый наглого головой Зарубин. И в Азербайджане почти половину территории под себя подмяли. Баку и Сумгаит занялись море. Морпехи сработали, хоть в учебниках действия заносили. Сложнее всего в Армении. Местного коренного населения, считай, и не осталось. Давно всех повырезали. Там сейчас одни турки, те, что с зараженных территорий переселенные. «Уходить им некуда. Дерутся, как сумасшедшие. Не то, что каждый дом, каждый камень в крепость превращает. Очень серьезный противник. Кстати, с Тбилиси что? Пока в плотном кольце. Работаем артиллерией. Генштаб считает, что пока вводить в город мотопехоту, еще слишком рано. Рискуем заполучить еще один грозный. Помнишь первую кампанию? Такое забудешь, пожалуй». Передернул плечами Воронин. «Ну, значит, правильно. Снарядов много, уж лучше их расходовать, чем людей. А почему только артиллерия? С авиацией что? Ну, во-первых, Тбилиси очень хорошо прикрыт. ним батареям ПВО наши лайбы тихоходные – настоящий подарок. А во-вторых, что-то там напортачили наши очкарики. И ресурс моторов оказался намного меньше проектного». Уже сейчас на 75 наших бомберов и десантных транспортов полсотни в воздух поднимать просто опасно. Германуться могут в любую секунду. Их сейчас со всей осторожностью перегоняют на капремонт. А проблема в чем? Слушай, вот на эту тему ты лучше самих яйцеголовых и пытай. Что-то там с недостаточной прочностью и тугоплавкостью. Я ведь не химик и не инженер. Значит, от идеи наладить постоянный воздушный мост с сибиряками, пока, похоже, придется отказаться. Воронин озабоченно потер переносицу и, сняв очки, принялся задумчивым видом вертеть их в руках. Боюсь, что да, министр обороны только развел руками. Туда и назад разок, может, и долетит. Ну что толку? Постоянное сообщение наладить мы пока не в силах. Ладно, а вертушки? У, -у, у Зарубин довольно зажмурился. Это просто песня с припевом. На турок впечатления произвели серьезные. Успехи в Грузии во многом именно с применением вертолетов связаны. Слушай, Сергеевич, открой тайну старому другу. Что ты Тверским за эти полтора десятка стрекоз отдал? Свою бессмертную душу? Да я бы за них не только душу отдал, если б нужно было. Но обошлись малой кровью. В качестве оплаты передали им полсотни грузовиков из старых еще запасов. И столько же наших вездеходов в Дон в армейской комплектации. Плюс договорились о поставках продовольствия. Голодно у них там, Алексеевич. Это нам с географией подтвердило. Всего-то пятью годами без лета отделались. Представляешь, еще пяток лет назад в тех краях снег только в мае сходить начинал. Ну что ты в таких условиях вырастешь? до картошку, И то, если повезет, и летом заморозков не будет. Яблоки за незнамо какой деликатес идут. Ну, а про оборонительный союз и военную взаимопомощь ты и сам не хуже меня знаешь. Да, сочувственно кивнул генерал. Досталось ребятам, спору нет. Плохо только, что они нам вертолеты только в аренду на время дали. Это да, кивнул Воронин. Но продавать их тверки ни на каких условиях не согласились. Сами могут вскоре очень сильно понадобиться. Так что еще раз войска передай. Вертолеты беречь, насколько это вообще возможно. За каждый безвозвратно потерянный борт пени будут выходить просто космические. Хорошо, вернемся к тому, с чего начали. Зарубин продолжил. Закрепиться туркам на наиболее выгодных для обороны рубежах мы не дали. Но и сами продолжить наступление не можем. Потери все же весьма серьезные, хотя и несколько меньше, чем планировались. За это, кстати, казакам Терского фронта спасибо. Очень хорошо дрались ребята. Турки запаниковали, что из графика выбьются, и стратегический резерв на них бросили. Ну а тут-то мы их и прихватили, что называется со спущенными штанами. Такие массы войск походными колоннами да на узких горных дорогах и, считай, без противовоздушного прикрытия. до да нашей бомберы их почти сутки в клочья рвали, а потом горные стрелки по земле и десантики сверху на добивание. По докладам у тех же непримиримых сопротивление почти никто не оказывал. Те, что подчерпленные Гудермесом и Ханкалой уцелели, рванули по домам, а навстречу турки не разъехаться. А тут бомбы сверху. Словом, некому сопротивление оказывать было. Из боеспособных мужиков до дома считанные единицы добрались. Так что за успешное начало операции сердцем в ноги поклониться нужно. «Я уже отдал распоряжение», — кивнул Воронин. «Все необходимое для восстановления терцкого фронта будет выделено, несмотря на то, что сейчас в первую очередь снабжаем войска. Там, насколько я в курсе... «Очень многие из тех, у кого дома разрушены, до сих пор в армейских палатках живут». «Есть такое дело», — подтвердил Зарубин. «Хорошо еще зима, на удивление, теплая выдалась». «Понятно. Так, значит, говоришь, продолжить наступление сейчас мы не можем?» «Можем», — пожал плечами генерал. «Только нужно ли?» «Турки уперлись рогом. Позади передовых позиций, по данным разведки, возводятся эшелонированные укрепрайоны». А что еще дальше в глубине их территории творится, сам черт не разберет. Потери зашкалят. Эх, как хорошо было до тьмы, а? Дождался, пока спутник в нужной точке окажется. И мне сверху видно все. И мне сверху видно все, ты так и знай. Последние слова Зарубин пропел. «Пальшивишь, господин министр?» – покачал головой Воронин. «Виноват, господин президент?» Зарубин сделал придурковатое лицо перепуганного служаки и изобразил попытку вскочить и встать по стойке смирно. — Значит, считаешь, что проведение операции «Бор и лед» необходимо? — Кстати, когда же у вас этот чертов агрегат, что кодовые слова и названия выдумывает, сломается уже? Задолбало меня его абракадавра.